Глава 33. Фолькор Я не знаю, под какой счастливой звездой ходит Алик, но он определенно самый удачливый засранец в ноосфере. Однако за управление Адалиской я его больше не пущу. Пархат. Забытая пустота близ целовой пасти. 34.77. Темпоральный фрактал 26.008. Безумный поступок. Прекрасный в своей безответственности. Он мог нас всех убить, но получилось, что спас. Удача была столь благосклонна. Что Экзокрафт отделался пустяковыми повреждениями, а трансляция сместилась на ничтожную долю, в результате чего Адалиска все равно оказалась рядом с Хунхелем и чудом не попала в метавихрь. Ищейке Энку опять придется тратить время на поиски наших следов. Удивил меня и Фархад, добровольно допустивший Алика до управления. Я всегда считал, что его пилотское место это табу для всех, поскольку носит некий экзистенциальный характер. Но оказалось, что это не вполне так, и Фархад готов довериться тем, кому проникается симпатией. Впрочем, это все лирика, нам пора действовать. Лиша. Забытая пустота близ целовой пасти. 3477. Темпоральный фрактал. 26009. Адалиска, виселая в полусотни метров от поверхности зуны Хундхель, утыканной зубьями скал, похожих на сосульки, в которые время от времени с треском и искрами долбили бесконечные кривые молнии. Внизу текла огнедышащая лава и били серные гейзеры. Как ни странно, в этом, казалось бы, безжизненном краю были растения, похожие на исполинский лишайник, переплетенный волокнистыми серо-зелеными бородами. Также путешественники рассмотрели вполне себе приличную, хоть и весьма запыленную дорогу, петлявшую между зарослями, камнями и лавой. Экзокрафт завис как раз над ней. Вархат Боцман и Эликен удалили свою компанию, чтобы выпить чего-нибудь покрепче. Всех троих сильно колотило от пережитого стресса, и они решили немного его снять. Поэтому в кабине остались только Лиша и старик Василий. — Не подведи, старый друг, — говорила девушка. — Теперь вся надежда только на тебя. Преподобный стоял близко-близко к экрану и почти водил по нему носом, беспрестанно моргая полуслепыми глазами. Подожди, — Подожди, лучезарная, не торопи. — Я не вижу знаков, отсюда не видно. Но мне ясно одно. Вот, он ткнул в экран пальцем, под которым оказалась отдаленная скала, возвышающаяся над остальными. Молнии в нее тоже били, но не в вершину, а в склон, с разных сторон, делая ее похожей на циклопический трансформатор Теслы. Вот, повторил старец, это находится там. Что это? Не поняла Лиша. Пока не могу сказать точно, но нам нужно туда. Я наблюдаю присутствие знаков, но не вижу их самих. А та гора непростая, она особенная, она отличается от других. «Слабоватый аргумент. Но я доверяю твоему чутью. Признаться, я ожидал увидеть другое. Какие-то очевидные следы из-пополотли. Она слишком хитрая, чтобы оставлять их на видном месте. Да, пожалуй», — согласилась Лиша. «Послушай, Лучезарная, раз уж выдалась минутка, может, ты позволишь мне...» «А?» — она пропустила его фразу мимо ушей. «Что ты сказал, старый друг?» «Может, ты позволишь мне прочесть тебе гимн, о Лучезарная?» «Гимн? Ах, да, ты же пишешь гимн. Хорошо. Давай, я послушаю». Обрадованный старик выпрямился, гордо вскинул голову и начал читать. Гимн лучезарный алхизит, чье имя скверну поразит, чьи крылья яркие чисты, как солнце свет О, алхизит, услышь меня, явись в ночи или в свете дня, неся корону из огня и меч разящий. Малек, коснись меня рукой, тебе я гимн дарую свой, пускай гремит он, как прибой, летя сквозь время незабвенно. Мне более неведом страх, меня ведет Минхар Филах, и глаз его в моих устах. Тебе укажет путь смиренно. Услышь мой зов, о Алхизит, сквозь время голос мой летит. Веди меня, о Алхизит, свети звездою путеводной. Дай силы мне, о Алхизит, пусть луч твой сумерки пронзит, И злую скверну поразит, оставив в тьме лишь тлен холодный. Ты, Алхизит, воздвигнешь крест над прахом четырех невест, Не сделавших прощальный жест, свершив свое предназначение. Они пройдут через тебя и сгинут в пепле бытия, а ты, воскреснув из огня, вернешься в новом облачении. Как ветры легкие в закат, невесты мимо пролетят, поочередно разломав опоры гибнущего мира. Свет желтый первую хранил, вторую дым лиловый скрыл, у третий алый пламень был, с четвертой белый лик кумира. Они свою сыграют роль, познав мучение страх и боль. Менчальный колокольный звон им станет траурным набатом. И в мире этом до конца никто не вспомнит их лица. Персты остались без кольца, столь вожделенного когда-то. Одна из них сквозь все пройдя, себя из праха возродя, отыщет дом в краю чужом, любовью будет обогрета, там станет счастлива она, и, наконец, обручена в своем придуманном раю, но рай ли это? Другая мало проживет, и вдаль на лодке уплывет, с собою тайну унеся остатки ледяного праха, ей безумие суждено, тяжелым камнем лечь на дно, а миру будет все равно, таков завет Минхарфилаха. А третье крылья отрастит, и легкой бабочкой взлетит, обсидиановым клинком она располосует небо. Силен пусть кто-то или слаб, в крови утонут царь и раб, не в силах оценить масштаб безумных дел, творимых слепо. Бесчинство сможешь ты пресечь, вручив локсет у меч, тогда свершится битва битв, и все получат в ней уроны. Но бой утихнет, наконец, одно умолкнет из сердец, лишь пыль окутает венец обсидиановой короны. Триумф Лаксед Садафа ждет, он власть и силу обретет, а ты, святая Алхизит, усталая прикроешь вежды. Вервется скоро этот сон, предвестником конца времен, когда чудовищный циклон сметет все робкие надежды. Когда появится она, как море карского волна, покрыта темной фатой, судьбою избранная дева, наш мир исчезнет без следа, ужасной будет та беда, но жизнь умрет не навсегда под сенью мирового древа. Пусть ты пожертвуешь собой, не канет в лету подвиг твой, и новоизбранный герой вернет тебя из мглы замвения. Тебя спасет он, Алхизит, на небеса сопроводит, туда, где разум лишь царит, покой и благорастворение. Там ты закончишь этот путь, там пепел с крыльев сможешь сдуть, там ждет награда за плоды твоих усилий. — Лиша, мы тут посовещались и решили, — громко прервал Василий, пришедший в кабину Эликен. — Глупый Лаксет Садав, — выругался старик, — как ты посмел прервать меня, когда я читал гимн самой Алхизит? «А, ну извини, отец. Просто я хотел сказать...» «Ты меня прервал. Какая разница, что ты там хотел сказать?» «Погоди», — подняла руку Лиша. «Пусть скажет, что хотел». «Ну, лучезарно. Я ведь почти закончил. Позволь мне дочитать последние строчки, умоляю», — воскликнул растерявшийся Василий. «Сейчас, сейчас. Вот только Алика выслушаю». «Так что вы там решили, Алик?» «Мы решили, что Фархат все-таки должен остаться на долиске. «Нет, пойдут все без исключения. Если мы разделимся в этот раз, то имеем все шансы не соединиться больше никогда». Суть не в разделении, а в том, что нам в любой момент может потребоваться экзокрафт, а вот вернуться к нему пешком возможности может уже и не, не быть. Понятное дело, что ты можешь быстренько к нему слетать, но улетев, ты бросишь команду в ситуации, которая, возможно, без твоего участия станет для нас фатальной. Другое дело, если фархат будет сидеть в полной готовности и примчиться по первому же нашему сигналу, подумай лишь, ведь это будет гораздо целесообразнее. Надо все хорошенько взвесить. Лиша отправилась на выход. Идем, обсудим это все вместе. «Учезарный, а как же гимн?» — послышался у нее за спиной растерянный голос старика. «После дослушаю, старый друг». Стараясь не встречаться с Василием взглядом, Эликен выскочил из кабины следом за Лишей. Старец по нору уставился на стереофотографию, прикрепленную к приборной панели, и задумался время от времени, шевеля густыми бровями. Боцман Фархат и Лиша с Эликеном склонились над голокартой, дожидаясь, когда на трехмерный рельеф догрузятся оставшиеся полигоны. — Мы направляемся сюда, — указала Лиша на самую большую возвышенность с краю карты. — Я почему-то сразу догадался, — ухмыльнулся Салик. Мы всегда лезем туда, где опаснее всего. — Пернатый змей, — прочел ботсом в своем инфокоме. — Так называется эта гора. — Серьезно? — удивился Лиша. — Ай да старик. Ну и чутье. — Пернатый змей — это опять что-то ацтекское, — спросил мне Ликен. — Да, — кивнула она. — Это Кицелькоатль, очередной ацтекский бог. Совпадения быть не может. Ицпополотль не случайно выбрала именно эту гору. Раз уж мы определились с пунктом назначения, давайте-ка поищем самые ближайшие участки, где можно безопасно высадиться и дожидаться. Пархат подошел к карте и, двигая руками, сделал увеличение, наведясь на гору. Открытые площадки есть здесь, здесь и здесь. Можно посадить долиску возле самого подножия. Вот здесь нельзя, ткнул пальцем Боцман в участок карты, покрытый темными пятнами, похожими на пролитые чернилы. Повышенное содержание сероводорода в атмосфере. Там вокруг газовые фонтаны, потребуются спецкостюмы, в которых по горам не полазишь. Я предлагаю вот сюда, чуть подальше, зато безопаснее. Лавовый поток уходит к юго-востоку, справа и слева скалы, работающие как громоотводы, и древняя дорога всего в паре десятков метров. Что думаете, подняла голову Лиша. Потеряем 15-20 стандартных минут, зато минимизируем риск, согласился с ботсманом Аликин. Поверхность ровная, а до хватит, добавил Фархад. Ну раз все согласны, тогда высаживаемся там. Одним из самых популярных развлечений является спасение принцессы из «Лав дракона. Это действо, воспетое старыми сказками, нашло свою практическую реализацию в зоне Хунхель, мрачном и недружелюбном мире, медленно сдуваемом метавихрем. Некогда Хунхель населял суровый народ, это были в основном вынужденные переселенцы, отправляемые сюда насильно. Возможно, именно от них пошла молва, которая впоследствии достигла окрестные миры и скружила голову отчаянным героям, узнавшим о некой прекрасной принцессе, живущей в горном замке под бдительным надзором свирепого дракона. Никто никогда не видел эту принцессу, но дракона видели неоднократно. И это подначивало все новых и новых смельчаков прибывать сюда в надежде совершить подвиг. Местные делали на этом хороший бизнес, и даже открыли тематический парк с туристическим лагерем, неподалеку от подножия горы Пернатый Змей, на которой, по слухам, обитал пресловутый дракон. Место стало популярным, пока однажды, опять же, по слухам, дракон не впал в ярость и не сжег весь лагерь дотла и парк вместе с ним. Эту легенду опроверг... опровергли ученые, которые предоставили доказательства того, что поселения вместе с жителями и туристами были уничтожены чудовищной вулканической активностью. Исчезнувший парк оказался попросту затоплен потоками раскаленной лавы, но романтикам, конечно же, хотелось верить то, что это проделки дракона, и они продолжали сюда приходить. Принцессу так никто и не нашел, зато нашли свою смерть, и теперь все склоны пернатого змея завалены останками этих бедолаг. Франсуа де Руаль Зуно-этнограф из Ори. Книга «Особенности предвихревых миров». Адалиска осталась за холмом. Спускающаяся группа сразу заприметила дорогу, огибающую возвышенность. Дорога была построена на совесть, с использованием инозунных материалов. Поэтому сохранилось столь длительное время. За дорогой начинались сернистые болота, от которых тянуло газовым смрадом. Тут все наполнено ядовитыми испарениями, и в то же время можно спокойно дышать без респиратора, отметила Ликен. Что за парадокс? — Лишайники, — ответил Боцман, — они фильтруют воздух, делая его пригодным. Лишайников тут много, я их уважаю. — С каких это порты зауважал лишайники Боц? — С тех самых, когда узнал, кто они такие на самом деле. Это часть мудрой поросли, благодаря им мы здесь. — Хватит петь им диферамбы. лучше скажи, что это за место, — потребовала идущий впереди Лиша. — Долина Коронады, — вернулся к изучению данных инфокома Боцман. — Где-то здесь был туристический город с парком развлечений, да, по ту сторону дороги за болотами. Все посмотрели вдаль, но не увидели ничего, кроме нагромождения лавового туфа и дымящих расщелин. От него ничего не осталось, пояснил Боцман, только указатели на карте. Теперь там лавовое поле. Наверное, здесь много обсидиана, предположил Лекен. Где еще искать вулканическое стекло, если не на вулканах? Лиша в полборота глянул на него и опять сосредоточилась на дороге. Крупнозернистый песок шуршал под ногами, рассыпаясь черной серой волной. Пыль взвихрялась в воздух при каждом шаге, поэтому идти приходилось осторожно, не топая, и не шаркая ногами, иначе прогорклая дрянь тут же добиралась до дыхательных путей и лезла в них. На дорогой время от времени гуляли маленькие смерчики вихри, межшумно танцуя из стороны в сторону. Группа повернула к горе. Старый проповедник то и дело петлял точно заяц, отходя то в правую, то в левую сторону, при каких-то камней и обломков. Лиша уныло следила за ним, словно за собакой на поводке, но старик ничего интересного не находил, зато нашел эликен. Все приняли находку за большой валун, скатившийся со склонов на край дороги. Но когда мужчина постучал по его боку, часть пыли из прессованной грязи осыпалась, открыв взору железную боковину джипа, погребенного под затвердевшим вулканическим пеплом. У машины хорошо сохранился корпус и массивные колеса с рубчатым протектором. Даже стекла были на месте. Подергав ручку, Эликен сумел открыть дверь. В салоне никого не оказалось, машина была пуста, и только в бардачке удалось обнаружить маленькую книжечку, исписанную убористым почерком. При беглом изучении содержания было выяснено, что джип принадлежал двум братьям-путешественникам, один из которых вел дневник. Прибыли они сюда уже гораздо позже катастрофы и планировали добраться до пернатого змея, чтобы сфотографировать легендарного дракона, но машина по дороге сломалась и пришлось оставить ее здесь, дальше братья пошли пешком. Эликин пролистал книжечку до конца и себе под нос бегло прочел. Граунд-фризер опять заглох. Юги битый час пытается его завести. Если заведемся, значит нам повезло, а если нет, придется забирать весь груз и идти пешком. Только бы не забыть в этих попытках взять свой дневник. Я привык записывать все в тот же момент, не тратя лишнего времени. А если, как обычно, его забуду, то смогу вернуться к записям только по возвращении суда. На этой строчке дневник обрывался, и было понятно, что его автор так назад и не вернулся. Вот так дела, Эликен бросил дневник в сторону. Неужели дракон тут действительно есть? «Этому нет никаких официальных подтверждений», — ответил Боцман. «Везде говорится, что это легенда. Вроде как его видели, но никто не смог представить доказательств. А может, это очередная проделка из Пополотоль?» Слухи о драконе появились еще задолго до нее, поэтому вряд ли. Они прошли еще метров сто, лишайник стал более густым и постоянно выползал на дорогу. Можно было разглядеть заманчивые желтые прозрачные ягодки, висящие на нем словно бусины, но срывать их осторожные путники не спешили. А через несколько шагов стало понятно, что правильно и делали. Три запутавшиеся в лишайнике скелета очень натуралистично указывали на ошибочность подобного решения. На скелетах сохранились пояса с кинжалами и рюкзаки. «Опять что ли драконоборцы?» – мрачно оглядел их Аликен. «Полезли за ягодками и поплатились?» «Вы, самое главное, никуда не лезьте», – сказал Лиша. «Мы не лезем, как видишь». «Ты лучше за стариканом следи. Вот он уж точно норовит куда-нибудь вляпаться». Эликен включил инфоком и связался с Фархадом. «Фархад?» «Алик, слушаю тебя, да? Как обстановка?» «Все спокойно, брат. Никаких посторонних сигналов. Ты нас видишь?» «Да, но скоро вы выйдете за пределы досягаемости сенсоров. Продолжай наблюдать и будь на связи, дружище». «Понял тебя, олег я на связи». Дорога чуть повернула, и Эликен, общаясь с Фархадом, приотстал от группы. Когда он догнал остальных, оказалось, что Василий смог что-то найти. Он стирал пыль с каменного блока, валявшегося на обочине, и читал надписи, оставленные на нем. «Это очень древний памятник», — говорил старик. Появился вместе с этим миром. Тут рассказывается о великом народе. Много иероглифов стерто, прочитать невозможно, но большинство сохранилось. И это как бы исторический камень. И что самое странное, надпись зациклена. История завершается ее началом. Можно читать по кругу бесконечно. Нам это может помочь каким-нибудь образом, спросила Лиша. Боюсь, что нет, но то, что тут содержится, крайне интересно. Пойдем, старый друг, на это нет времени. Василий с большим сожалением оставил списанный блок и побрел за ней следом. «Как дела у Фархада?» – спросил Уэли Эликена. «Полный порядок. Это хорошо». Оба умолкли. Дорога опять немного повернула, и сразу за поворотом обнаружился экзокрафт, лежащий поперек пути. Корпус был разломлен на две части, стабилизаторы оторваны, несколько крупных обломков валялось рядом. Путешественники по очереди пролезли в трещину, стараясь не зацепиться за острые изломы, и выбрались с противоположной стороны. Там им открылся вид на подъем. Лишайников стало меньше из-за того, что лавовые потоки теперь подходили ближе к дороге. Температура повысилась. Следующий обнаруженный скелет был укомплектован в технологичную броню, выполненную в стиле Средневековья. Совмещение доспехов и высокой технологичной аппаратуры напоминало амуницию еловийских военных. У скелета напрочь отсутствовали ноги, словно их чем-то срезало. Откатившийся шлем лежал чуть в стороне за обочиной. Также рядом валялся меч, в который тоже были вплетены какие-то провода. Очевидно, он был непростым и являлся мечом только внешне. В лаву, что ли, влетел? Бегло взглянул на него боцман. Эликент в тот же момент наклонился и что-то поднял с земли. Когда он стряхнул пыль, оказалось, что он держит в руке белое перо метровой длины. Ни хрена себе птички тут водятся. Большое перышко, согласился здоровяк. Но, ты знаешь, у павлинов хвости они подлиннее будут, поэтому не факт, что птица огромная. Надеюсь, что это местный павлин, а не какая-нибудь птица-рух, питающаяся слонами. Усмехнулся элекен крутя пирог в руках. У подножия горы расположилась площадка, огороженная частично упавшим проволочным забором. На ней стояли брошенные автомобили, покрытые пылью и пеплом. Их насчитывалось около двух десятков. Некоторые были с прицепленными трейлерами. Домик охраны был полностью разрушен. Здесь пришельцы оставляли свой автотранспорт, потому что двигаться на нем дальше уже не представлялось возможным из-за крутизны склона. Но нижняя часть горы была оборудована уцелевшими лестницами, по которым можно подниматься вполне уверенно. Лестницы скрипели, некоторые сегменты ограждения отвалились, тем не менее ступени держались еще довольно крепко. От выступа к выступу гру группа стала подниматься все выше и выше. Тревога появилась, когда они достигли первого громоотвода. Длинная мачта торчала из скалы в сторону, а ее окончание было черным и оплавленным. Над головами то и дело слышался грохот и треск разрядов. Молнии били в гору очень интенсивно. Чем выше путники поднимались, тем ближе сверкали эти молнии. Небеса как будто сошли с ума, испуская на землю свои бесконечные стрелы. На нижних выступах обнаружилось много мусора. Пустые бутылки, коробки, банки. Стояли покинутые ободранные палатки. Стены были исписаны всевозможными надписями, в основном именами. Но были и бравады, вроде «Дракону не скрыться», «Мы уже близко», «Нас не остановить» и так далее. Такие же надписи обнаружились и на более высоких выступах, но уже в меньшем количестве. Да и мусора там было поменьше. А еще выше началось настоящее кладбище. Человеческие останки валялись в разброс, некоторые свисали с лестницы. Большинство было частично обуглено, что указывало на электрический характер повреждений. Их убила молния. каждому установленному воду предшествовала целая череда смертей, но люди все равно упорно лезли на эту гору, словно их что-то притягивало. Поднимаясь по очередной лестнице, опасно отклонившейся от горной стены, группа вдруг остановилась, и это замешивался старик Василий. Не лучшее место ты выбрал, чтобы насладиться видом, отец, проворчал Эликен и тут же сжался от треска молнии, ударившей в ближайший громоотвод. Тут есть древние надписи, ответил тот, водя рукой по гладкому камню. Тут везде надписи туристы оставляли Нет, это другие. Старец стал выковыривать длинным ногтем набившуюся пыль из каких-то трещин оказавшихся выбитыми в скале буквами незнакомого алфавита. О, высший разум, если мне не изменяет память, это Вергальцкий, язык тех, кто был прямыми последователями Руафилхов. От них осталось очень мало следов материальной культуры. — Лестница очень ненадежна, — опасливо сообщил боцман, — моим-то весом особенно. Как бы ни отвалилась. — Поднимемся до выступа, потом преподобный вернется читать надписи. А мы подождем, — распорядилась Лиша. Так они и поступили. В следующие полчаса троица сидела в ожидании на узком выступе, вжавшись в углы и вздрагивая от взбесившихся молний, словно выискивающих, где они прячутся. Время тянулось так долго, что, казалось, старик уже не вернется никогда. Однако вскоре лестница заскрипела, и Василий Лаврентийский, подхватывая себя рукой за больные колени, поднялся наверх. «Что-нибудь выяснил, старый друг?» – спросил Лиша. «О да!» – радостно ответил старик. «Эта зуна древнее, чем положено думать. Она была создана еще до эпохи предтеч. В период она застала самих Вергальдов, и здесь когда-то был их аванпост. Еще там на камне было написано «Святилище Вергальдина». Оно здесь, на этой горе. Выходит, что внутри этой скалы спрятан храмовый комплекс». Очень, очень древний храмовый комплекс. «Странно, никакой информации об этом нет», — изучал инфаком Боцман. «Сказано только, что этот горный массив образовался вместе с Зуной и до сих пор не претерпел изменений». «Каким образом нам это может помочь?» — повторила свой неизменный вопрос Лиша. «Вергальды — хранители знаний руофилхов. Никто не знает про Испополотль больше, чем Руафилхи, ответил старик. «Значит, лезем выше?» — Эликен задрав голову наверх. «Если честно, не очень-то хочется. воды там заканчиваются». — Да, лезем выше, — ответила Алиша. — Если что, я буду вашим громоотводом. Высота была уже головокружительной, лестницы сначала превратились из полноценных железных в деревянные, а затем в веревочные, и наконец вообще перестали встречаться. Вместо них были выдолблены жалкие уступчики, на которые можно было ставить ноги и цепляться руками. А затем закончились и громоотводы. Последний был вбит в скалу прямо под каменистым козырьком, за которым должна была находиться довольно просторная площадка. Молнии, словно сговорившись, принялись хлестать по этому козырьку, выбивая камешки и едкий дымок, перемешанный запах запахом озона. Путники, плотно прислоняясь к скале, из последних сил ползли наверх, цепляясь за что только можно. Лиша, как могла, страховала их, выпустив пару щупалец вместо громоотводов, но молнии по ним не били. Первым на козырек вскарабкался Эликен, он тут же протянул руку боцману, и когда тот поднялся, они оба стали помогать Василию. «Нет, Лиша, ты хоть убей, но выше нам не подняться!» Плюхнувшись на седалище, помотал головой лекен Старик уж точно не поднимется. Посмотри на него, он ель живой. — Если будет надо, я сама его потащу, — яростно прошипела Лиша, подтягиваясь на козырек. — В этом нет нужды, Лучезарная, — с радостью ответил Василий. — Мы уже пришли. Вот оно, святилище. Все посмотрели на скалу, но никакого святилища не увидели, только расщелину высотой чуть повыше человеческого роста и такой ширины, что боцман едва мог в нее протиснуться бачком. Перед расщельной лежала груда полуистлевших костей, перемешанных с трепьем и доспехами. — По-вашему, это святилище, преподобный? — спросил Боцман. — Именно. Все думали, что это логово дракона, а это величайший археологический памятник ноосферы, — воскликнул Василий. — Тогда нам нужно войти туда поскорее. Молнии того и гляди нас накроют. Эликент пересек площадку, обошел кости и остановился у входа. — Там действительно пещера. Думаю, что глубокая. Я пойду первым. Включив фонарик инфокома, он проскользнул в щель и скрылся в темноте. Под ногами прощупались ступени, уходящие вниз, но не глубоко. Вскоре пол опять стал ровным. Плохонький фонарик с трудом высвечивал ровные гладкие стены. Сделав пару шагов, Эликен ударился головой об факельную подставку и вырвался. — Дурная голова! — послышался голос Василия. — Погаси свою лампочку! Эликен послушался. Старик подвинул его в сторону и ощупью выдернул факел. Его рука с шорохом скользнула по стене и что-то сбило. Предмет с резким звоном упал на пол. Кряхтящий старец присел и начал обшаривать пол, сгородив остальной проход. — Ты чего потерял? — спросил Лиша. — Факел хочу зажечь. Расплычато ответил тот. — Просто скажи, я включу свет. — Нет, нельзя. Зацепишь крыльями стены, может произойти все, что угодно. Неликен провел пальцами по стене и ощутил на подушечке что-то влажное и скользкое. — Масло, что ли? — пробормотал он. — Тут с факелами надо поосторожнее, отец. Эти факелы можно использовать. «Три гений! Зеленый огонь!» — отозвался Василий. «О, хвала высшему разуму! Отыскал!» Он поднял маленькое кресало и принялся высекать искру. Факел вспыхнул трепещущим зеленым цветком и тихо загудел. Стены осветились и замерцали, словно покрытые свежей блестящей слизью. Сразу стало видно путь, уходящий в вглубь катакомб. «Действительно не жжется!» — Эликен поводил рукой над зеленым пламенем. «Вовремя ты огонь зажег, старик! Вон, поглядите вперед!» В проходе валялись чьи-то мертвые тела, сваленные словно мешки. Василий Лорентийский, светя перед собой факелом, осторожно продвинулся к мертвецам и склонился над ними. «Ничего не могу понять. олег ты видишь лучше меня. Погляди», – прошептал он. «Тут какие-то оплавленные штуки», – присмотрелся тот. «И еще у этих ребят руки отсутствуют по локоть». «Рукава поплавились. похожи на окурки. Видимо, одежда синтетическая». «У них были электрические фонари», – понял Василий. «Они проигнорировали тригеневые факелы и поплатились. Теперь ты понимаешь, у Лучезарная, почему крылья здесь выпускать нельзя». «Сама ты не погибнешь, но нас непременно погубишь». «Я все поняла», — ответила Лиша. «Никаких крыльев, пока мы здесь». «Инфокомы тоже выключайте на всякий пожарный случай», — добавила ликен «Зато, по крайней мере, дракона тут точно нет», — попытался балагурить Боцман. «Он бы в эти проходы просто не втиснулся». Коридор привел их в первый зал, обставленный монументами, изображающими чудищ, похожих на многоногих пауков с вытянутыми конечностями разной длины и толщины. Ноги у этих пауков росли прямо из голов». Головы же были обычными человеческими. Глаза статуи причудливо отражали свет факела и светились яркими зелеными огнями, словно глаза сумеречников. Ближе к центру зала лежало еще несколько бесформенных тел. Но от отчего они погибли, установить уже не удалось. Возможно, какая-то древняя ловушка сработала, а может и иной более банальный фактор. «Величие предтечь», — вдохновенно осматривал статуи Василий. «Я такого не видел даже в руинах ледений антикванты». «Такие уродцы жили тут раньше?» — спросила лекен «Никому не неведомо». «Они как будто башками крутят за нами следом», — опасливо заметил Боцман. «Иллюзия, только и всего», — ответила ему Лиша. «Боюсь, что мы опять нашли не то, что надо». «А я еще одно перо нашел», — поднял легкая пахала Эликен. «Не отставай, Олик, держимся вместе». Зал с монументами остался позади, и дальше располагалась лестница, спирально уходящая наверх и приводящая в другой зал. Своды здесь были покрыты узорами, вырезанными прямо в камне а стены пестрили от надписей и совершенно непонятных барельефов абстрактного содержания. В этом зале как будто ночевала целая орава туристов, разбросавшая свои вещи где только можно. На полу валялись спальники, чайники, скомканные карты, треноги с прожекторами, которых никто не включал, прогоревшие факелы и так далее. Бивак был давным-давно покинут, и если присмотреться, то можно было определить, что возник он тут не одномоментно. Люди приходили сюда поодиночке или маленькими группами, а затем погибали при неизвестных обстоятельствах. Василий был несказанно счастлив, увидев столько иероглифов и рун на стенах. Он тут же поспешил заняться их изучением. Оставшиеся члены группы раз разбрелись по залу. Боцман нашел факел, пригодный к использованию, и зажег его от факела старика. Опять покойники, печально произнес он, осветив среди брошенных вещей, высохшие человеческие тела. Странно, что запаха нет. Выветрился, ответила Лекен, подойдя к нему. Здесь хорошая вентиляция. Воздух не застаивается. Что их всех убило, как думаешь? Не знаю, боц, понятия не имею. Брось волноваться. У нас есть оружие, если что. Да ты погляди, сколько оружия вал вокруг валяется. Им даже не воспользовались или не успели. Вот холера, проклятое местечко. Меня смущает другой факт. Почему в этот уникальный археологический памятник лезли не археологи, а всякая шваль? Народу сюда пришло порядочное количество. Все засрали, все замусорили и сдохли. А вот ученых среди этого сброда я что-то не вижу. Хотя именно им в первую очередь следовало бы совершать сюда паломничество, сказал Ликен. Были ученые, ты просто невнимательно смотришь, Алик он указал ему факелом. «Вон, гляди, очкарик валяется. И вон. Оборудование какое-то, явно не для битвы с драконом. Спектрометры, что ли? Бумажки, он разбросаны с иероглифами. Переписывали их, видимо. Ты прав, теперь я тоже их разглядел. Что же это получается? Билет сюда только в один конец? Все входили, и никто не выходил? Получается так. И городок, что внизу, привлекал сугубо самоубийц? Нет. Если верить данным, что я успел накопать зонопедий, Большая часть экстремалов, прибывавших сюда, довольствовалась исключительно подъемом на пернатого змея. И то не высоко, а примерно до середины. Потом они сразу спускались вниз с полными штанами впечатлений и шли бухать в местные забегаловки. Некоторые так и вообще к горе не приближались, а фоткали ее издалека, параллельно покупая сувениры. Наиболее упорных лазутчиков были единицы, и уж совсем мало кто добирался до этой чертовой трещины. По статистике здесь погибал каждый 50-й турист. Вот во время извержения народу погибло много, и сразу, это да. На этом, собственно, туризм на Хунтфелия прекратился, вместе с местной жизнью, как таковой. Познавательно, кивнул Аликен. Тем временем Василий Лаурентийский продвигался с факелом вдоль испещренной надписями стены. Высший разум, да здесь есть все. Мы столетиями обсасывали руофилский камень, изучая его смыслы, а тут все это уже давно изучили и изложили. Что ты имеешь в виду, старый друг? — спросила наблюдавшая за ним Лиша. Они все время знали. Знали о будущем. У нас на расшифровку пророчества ушла целая эпоха. А они сумели его расшифровать за считанные годы. И они все сберегли здесь, именно здесь. Почему? Потому что знали, что она появится где-то поблизости. Они ее предвидели, обсидиановую бабочку. И то, что было до нее, и то, что будет после. Чем все начнется и чем все закончится. Ох, мой друг преподобный Леглан, видел бы ты все это. Узрел бы ты, что открылось перед моими очами. Здесь сказано, как победить бабочку. Да, но Вергальды изъяснялись витиевато, не так, как мы. Возьми неудобоваримый диалект урофилхов, наложи на него Вергальдскую иносказательность и получишь совершенную путаницу. Если бы не наше изыскание, я бы здесь вообще ничего не понял. Но я слишком долго изучал все эти вопросы, поэтому кое-что понять здесь могу. Ведь это, по сути, тот же крильский камушек, только подробно расписанный, разложенный по полочкам. Вот, видишь эту строчку, в лучезарной? Одна покажет путь, вторую уничтожив. А вот, смотри, всюду повторяется одно и то же слово. Лора, лора, лора. Лора – это земля. Здесь говорится о гибели и возрождении. И еще о цветах. Желтое, лиловая, алое, белое. А вот здесь сказано, будут цветы будут девы. Не все цветы – девы, не все девы – люди, не все люди – цветы. Я не могу понять, что это означает, призналась Лиша. Я пока тоже, но чувствую, что это что-то близкое, элементарное. Ведь цветы – это невеста из пророчества минхар филаха «Поэтому их и называют девами», — сказал Василь. «Желтый цветок Ольга Вершинина, лиловый ицпополотль». «Кто такие алая и белая, мы пока что не знаем». Риша задумчиво положила подбородок на кулак. «Там есть какие-нибудь подсказки на этот счет?» «Есть. Но я уже говорил, что все завуалировано. Алая стоит отдельно и связана с цифрой 9. Белая родилась среди снега и льда. Сконцентрируйся на лиловой. Как нам ее уничтожить?» «Ищу лучезарное, ищу». Кстати, в твоем гимне есть строчка про то, что я вручу Алику меч. Надеюсь, это была метафора. Ты не имел в виду, Эскалибур? Заруби себе на носу, что этого не случится никогда. Я всего лишь плыву по волне собственного необычного дара у лучезарной. И да, это была метафора. А вот тут старик ткнул пальцами в надписи. Даны уже вполне четкие указания. Демона лезвий можно бить, только собрав силы воедино, одновременно на разных уровнях бытия». Но урон, наносимый ему, будет ничтожен, потому что демон лезвий пожирает миры, словно чечевичную похлебку. И его не остановить, не замедлить, не отвлечь. Демон лезвий готов пожирать и будет пожирать неустанно. Фактически противостоять эт этому неуемному голоду нельзя. Чем больше сопротивляешься, тем сильнее он становится. «Это меня не устраивает», — нахмурился Слиша. «Я не верю, что Эцпополотль непобедима. Погоди, погоди. Если бы она была непобедима, тогда бы мир не продолжил свое существование после нее». А тут дальше говорится о приходе алого и белого цветов. История продолжается. Наш мир погибнет, но позже, гораздо позже. Я только не могу найти переходы между разделами. Что там говорится про Лаксед Садафа? Конкретно про него ничего. Речь тут идет о неком сообществе, точнее об единстве. Но это единство будет противостоять демону лезвий. Вот, погляди, начертаны пять фигур. Иероглиф означает общность. И общность будет поглощать миры, как демон лезвий. «Вот тут изображение, показывающее этот процесс. С этой стороны колючая фигура отождествляет нашего врага, высасывающего миры, а напротив опять знак общности, и она тоже высасывает миры». «Чем дальше, тем хуже», — покачала головой Лиша. «Это похоже на соревнование», — послышался голос Аликена. Оказывается, он уже давно стоял у них за спинами и слушал разговор. «Кто сожрет больше миров? В принципе, логично». Если испополотли черпает из мировой энергии силы, то почему бы нам этим не воспользоваться? Вот только знать бы, как это делать». «Что ты такое говоришь?» – гневно посмотрел на него Лиша. «Мы должны спасать миры, а не пожирать их». «И я с этим абсолютно согласен. Вот только обстоятельства могут вынудить нас пойти на это. Хотим мы этого или нет?» – твердо произнес Аликен. «Это тысячи невинных жизней! А то и миллионы! Но что поделать, если на кону миллиарды? Я не чудовище. Я хочу лишь одного». Отделаться наименьшей крови, прежде чем бабочка, будет повержена. Лиша с пониманием поглядела на него. у ее глазах горели зеленые отбыски факелы. Могут пострадать сноходцы», – находцы, встревожно сказала она, а это уже плохо. Земные ВЛы не должны быть затронуты. И не будет отделять спящих от умерших. Она будет жрать всех подряд. Если верить посланиям из прошлого, что читает преподобный. Поэтому выбора не будет Лиша. Останется выбирать между плохим и очень плохим. — Проклятие! — Лиша топнул ногой. — Заклинаю тебя, Василий, найди же, наконец, что-нибудь утешительное в этой чертовой писанине! — Ничего нету, лучазарная, прости. Старик опустил руки. — Только один совет дали нам древние — обман. — Обман? — переспросил Лиша. Да. Демона лезвий можно обмануть, ибо в нем еще остались человеческие пороки, ослабляющие его. Ицпополотль может убить только ее собственная самоуверенность. — Значит, нам надо быть хитрее, чем она. — Получится ли? — со вздохом произнесла Лиша. Василий Лаурентийский отталкиваясь рукой от стены, почти пробежал несколько метров вперед и задрал факел повыше, вглядываясь в очередное изображение. Лиши и Эликен стояли молча, терпеливо дожидаясь, когда он изучит череду новых иероглифов. К ним подошел боцман. Ребят, я там кое-что нашел, сообщил он. Бочки. Сложные около стены. Похоже, взрывчатка. Кто-то хотел взорвать стену? Зачем? Удивился Эликен. Давай-ка поглядим на эти бочки. Он отправился вместе с Боцманом к указанным бочкам. Сначала они вместе смотрели их, а затем стали осматривать стену. Посвети мне, Боц, попросил Аликен. Смотри, на этой стене нет древних надписей, только современной граффити. И сама стена, вот пощупаю, отличается. Чувствуешь? Ты чертовски прав, Алик. Это неестественная стена. Ее тут построили, подтвердил его слова Боцман. И построили на совесть. Погляди, она состоит из блоков. Если приглядеться, можно увидеть стыки. Вот тут и вот тут. Значит, там внутри стены что-то замуровано. И люди, которые сюда пришли, пытались ее взорвать. Почему же они умерли? Насторожился Боцман. «Вот, поднеси сюда факел». Огонь осветил ровную дырочку в стене, которая явно была высверлена. Эликен хоть хотел было сунуть туда палец, но вовремя одернул руку. «Дырка, видишь, боц? И таких много по всей стене. Под ними можно разглядеть потеки. Холера, это же ловушки. Что-то оттуда выдувалось или разбрызгивалось. Кислота? Ядовитый газ?» «Не знаю, но они отработали и больше не действуют. Только это не повод для расслабления. Одни ловушки сработали, а другие, возможно, еще нет». Давай-ка не будем больше трогать эту стену, дружище. Разумное предложение. Эй, вы, окликнул их Василий что вы там нашли? Здесь стена, которую явно построили гораздо позже создания пещеры, отозвался Ликен. И за ней что-то есть. Теперь понятно, о чем говорят эти символы, восторженно вскинул руки старик. О, лучезардные, мы у цели. Хотелось бы знать, у какой, устало откликнул Слиша. Это не святилище, это хранилище. Здесь, в чреве горы, спрятана реликвия. Именно она, замурована за стеной, это реликвия обмана, того самого обмана, который одолеет это пополото. И знаете, что это за великий артефакт? Подойдите все сюда. Еще один факел несите. Больше света. Все собрались вокруг Василия. Факелы уставились на круглый барельеф, обрамленный необычными арабесками и странными картинками. А в центре, сплетенное из тех же арабесок, проглядывалось лицо с пустыми глазницами и мертвым выражением. «Это какой-то лик», — произнес Боцман. «Божество». — Нет, глупец, это не лицо, это маска, — воскликнул Василий. — Маска Илоны. — Убийцы не выжить, — Эликен почесал макушку. — Так она реально существует? — Да, и она спрятана там, за стеной, — старец торжественно указал в сторону бочек. — Вот вам и дракон, — боцман к языком. — Обман. Обман заставлял людей лезть на эту гору, — догадался Эликен. Маска притягивала их, а потом убивала. — Это и настораживает, — ответила Лиша. Их убила. а нас до сих пор нет. Я не чувствую здесь никакой опасности, хоть и ощущаю еще это присутствие. Чье? Не знаю. Возможно, маски. Если она способна победить этот пополотль, то ее необходимо забрать. Давайте завершим начатое. Взорвем стену к чертовой матери. Эй, погоди, взял ее под руку Эликен. Давай-ка без этих поспешных решений. Это мне говорит тот, кто недавно выходил на трансляцию с экзокрафтом в пристежке, Ухмыльнулась Лиша то было совсем другое дело, тогда у нас не было выбора, а теперь он есть. Меня настораживает слизь в соседней галерее. Если она вступит в реакцию с обычным огнем и электричеством, то представь, что может натворить взрыв. Он может обрушить весь свод, и тогда маску мы вообще не увидим. Пойми, я тоже обеими руками за то, чтобы снести проклятую стену, но может стоит поубавить количество взрывчатки. Сперва рванем одну бочку, посмотрим на результат, и сделаем выводы, сколько нужно тратила для аккуратного безопасного подрыва. Взрываем все. Лиша мягко выдернула руку. И сразу. Но, я сказала, взрываем все и сразу. Боссман, забери преподобного и отведи на выход. Алек, иди с ними. Дожидайся меня там. Лиша, это ошибка. Эликен покачал головой, но перечить не стал, и пошел вслед за удаляющимися друзьями, оставив девушку наедине со взрывчаткой. Дневной свет неприятно резал глаза после зеленого пещерного полумрака. Троица путешественников, выбравшись из щели, Расселась подальше от края выступа. У Эликена тут же заработал включенный инфоком. Вызов шел от Вархада, успевшего основательно за них полноваться. Эликен успокоил его и вкратце доложил обстановку. Фархад предложил перед взрывом отвести их подальше от горы, на всякий случай, но Эликен отказался. Как только капитан включил связь, в щели показал слише. Ее лицо, шея и руки были изуродованы. Кожа сползала словно тающий пластилин. Тело слегка дымилось. Не прикасайся ко мне, взвизгнула она, когда Эликен подскочил к ней навстречу. Не трогай! Что с тобой? Это кислота. Чертова ловушка сработала, когда я ставила таймер. Хорошо, что я туда полезла, а не вы. Не обращай внимания на всю эту красоту, скоро пройдет. Зато теперь моя душа спокойна. Если ловушки работают, значит пускать нас туда не хотят, и мы на правильном пути. А взрывчатка? Ну, лишь взглянула на чудом уцелевший инфоком. Примерно сейчас должна рва Что-то тяжко ухнуло, выбив твердь из-под ног. Гора сотряслась, и из узкой щели мощнейшим реактивным напором выдуло все, что находилось внутри – камни, останки, вещи. Все это сопровождалось сполохами электрических разрядов и сыплющимися искрами. Даже молнии, бьющие в гору, словно испугавшись на какое-то время, прекратили свою активность. Переждав немного, ошеломленные герои решили вернуться обратно, в скальное нутро. Воздух там был все таким же чистым, катакомбы хорошо продувались, и дым в них не задерживался. Но пол был сплошь завален обломками обрушившихся со стен и потолков. Через них приходилось перебираться, рискуя повредить ноги. Зал предтечь оказался полностью разрушенным. Все монументы в нем были уничтожены. Лестница, ведущая к верхнему залу, тоже сильно пострадала. От нее остались лишь куски, примыкающие к стенам. По ней теперь можно было двигаться только по одному, друг за другом. Эликен, с заведомой досадой, ожидал, что весь верхний зал обрушился и уже заранее про себя ругал Лишу за ее категоричность. Но ожидания не оправдались. Зал с иероглифами хоть и был завален кусками потолочных сводов, но в целом не претерпел критических разрушений. Дальняя стена, возле которой произошел взрыв, стоически его выдержала. В ней зияла огромная выбоина, но насквозь ее пробить так и не удалось. В обширных сколах виднелись причудливые внутренние полости, где, по всей видимости, некогда содержались вещества для ловушек. Лишь в одном месте, возле самого эпицентра, в взрывной волне удалось выбить центральный блок частично его расколо и оттуда ощутимо тянуло сквозняком. Первым в пролез Эликен, и, потолка фрагменты блока, сообщил, что препятствие шатается. Его можно выдавить внутрь, если приложить достаточно усилий. Тогда к нему присоединился боцман, у которого сил было предостаточно. Навалившись вместе, мужчины с натугой вытолкнули обломок блока, после чего на них просыпались килограммы гипсового песка, а затем вся конструкция вдруг начала трескаться и проседать. Быстрее Алек. боцман за шею вытолкнул Эликена наружу, а затем, словно атлант, Принял на плечи обвалившуюся часть стены. «Халлера! Тяжко, не удержать. Не жди остальных, выбирайся оттуда, крикнул ему в лицо Аликен. Тогда Боссман в последний момент опрокинул назад притавивший его блок и выкатился наружу, после чего на том месте, где он только что стоял, все тут же осыпалось, полностью завалив проход. Лиша и Василий остались по ту сторону завала. Дьявол! Еще бы немного, и тебя бы там похоронило. Геракл, ты несчастный. Эликен отряхнул друга от песка. Ничего, все обошлось. Тот с благодарностью похлопал его по плечу. Давай-ка тут осмотримся. Эликен развернулся, чтобы оглядеть зал, в котором они оказались, и тут же замер. Зал уходил вперед полукругом. Он был тупиковым и довольно просторным. Наскальные рисунки обильно покрывали его стены. А свет косым лучом падал сверху из-за круглой щели, выходящей наружу в виде ребристого продолговатого туннеля. Возле противоположной стены виднелся массивный постамент, на котором лежал таинственный артефакт. Рассмотреть его с этого расстояния было почти невозможно. Но, что самое главное, между постаментом и путешественниками, свернувшись толстыми кольцами, лежал дракон. Цвет падал прямо на него, освещая белоснежное оперение. Потревожный монстр, вытянув шею, словно кобра, таращился на двух людей, беспардонно ворвавшихся в его тайную обитель. Голова у дракона была короткой и широкой. Глаза располагались бинокулярно. Тело этого существа больше напоминало змеиное, нежели драконий. Ширину оно ненамного превышало человеческое, зато в длину было не менее 10 метров. К этому гибкому извивающемуся телу крепились две пары маленьких лап. Передние размещались ближе к голове, задние же были расположены неподалеку от кончика хвоста. Поцарилась минутная пауза, во время которой никто ничего не предпринимал, пребывая в онемении. А затем, резко придя в себя, Эликен выхватил из-за спины оружие и тут же навел его на чудовище. Холера, он не выдумка! Боцман тоже прицелился в белую тварь. Дракон среагировал на это незамедлительно. Разину широкую пасть, он громко зашипел. При этом по бокам его головы угрожающе оттопырились и сжуршали перепончатые отростки, похожие на уши. Огонь скомандовал Эликен и выпустил в первую очередь по монстру. Боцман начал стрелять почти одновременно с ним. Пули золотыми линиями прошили пространство и тут же превратились в визги рикошетов. Продемонстрировав невероятную ловкость, дракон молниеносно извернулся, выгнув свое тело кольцами, сквозь которые промчались пулевые трассы, совершенно его не зацепив. Оттолкнувшись от земли, он выгнулся вперед длинной дугой и немедленно повыбивал оружие из рук мужчин, а их самих опрокинул навзничь. Те даже не успели сместить прицелы, настолько быстро двигалось существо. Эликен откатился в сторону, уйдя из-под удара. Дракон чиркнул по каменной плите подбородком, измеясь ушел в сторону, что позволило иликену перегруппироваться и контратаковать, обхватив врага руками. Пернатый змей не ожидал этого и шлепнулся пузом на землю, и тогда Эликен провел ему несколько ударов рукой по ребрам. Когда же разъяренный монстр развернул к нему свою оскальную голову, храбрый мужчина врезал по ней кулаком с такой силой, что шея у твари выгнулась назад. Почувствовал, что страшный дракон вполне уязвим, окончательно осмелевший Аликен, усилил накал контратаки и, подтянувшись к голове ошарашенного чудища, мастерски нанес ему еще пару крепких хуков справа. Дезориентированный этими ударами дракон свел глаза в кучку и растянулся на каменном полу, позволив Аликену подбежать к своей выпавшей винтовке. Но поднять оружие он не успел. Быстро очухавшийся враг... Сделал ему подсечку хвостом, опрокинув на спину, после чего встряхнулся, выгнул шею, разинул пасть и вдыхнул в поднимающегося на зеленым пламени. Этот огонь совершенно не обжигал, но деморализовывал сбивал с ног, будто внезапный шквал ветра. К тому же дыхание дракона было, мягко говоря, не самым свежим. Оно пахло озоном и старыми лужами. Пока дракон поливал на огнем, отбросив его назад и буквально вдавив в стену, успел оклематься боцман. Он схватил свою винтовку, прицелился, нажал на спусковой крючок, и ничего не произошло. Оружие заклинило. Холера! Здоровяк отшвырнул винтовку, растопырил руки и ревя, как медведь, побежал на дракона. Словно бывалый рестлер. Ботман подпрыгнул на бегу и, выставив согнутый локоть вперед, с размаху всем корпусом плюхнулся монстр прямо поперек туловища. От неожиданной боли тот выгнулся коромыслом и пронзительно заорал, откашливаясь с зелеными сполохами. Освободившийся Лекен сполз вниз по стене и, плюясь, стряхивал в себя драконью слюну. — Ты как, друг? — крикнул им Боцман. — Нормально, фу живой, фу фу Давай бей этого гада, пока я его держу. — Да, я держу эту сволочь! Эликен припустил к нему на выручку и тут же повис у дракона на шее. Рептилия опять начала извиваться. Она поползла вокруг зала, таща на себе двух людей. Вцепившись в основании его черепа, Эликен попытался придушить его, но никак не мог нащупать, где находится горло. В итоге дракон тряхнул головой и сбросил его с себя, позволив выдрать два пучка перьев. Упавшему лекену удалось ухватить его за хвост, после чего монстр поволок его за собой. Он протащил его несколько метров, а потом стряхнул, отбросив на стену. Кряхтя и пыхтя, не сдающийся лекен поднялся на ноги и, прихрамывая, стал преследовать дракона, который уже поднимался по ответственной стене, цепляясь за нее лапами и волоча на спине боцмана. «Куда собрался, скотина? Я с тобой еще не закончил!» Превозмогая боли, лекен догнал его и успел ухватить за задние лапы. Дракон прямо лез наверх, к самому потолку. Тогда Эликен, а за ним и Боцман начали одновременно дергать его вниз. В конце концов их рывки возымели эффект, и все трое грохнулись на пол, сильно ударившись при этом. Раскатившись по полу, они корчились от боли, но сдаваться никто не собирался. Первым продолжил борьбу Боцман. Он ударил дракона кулаком в бок. Тот зашипел и толкнул его телом, уронив на землю. Затем монстр тут же легнул на прыг... напрыгнувшего на него лекена повалив рядом с Боцманом и не дав им подняться, обдал обоих пламенем. Несчастных потащило по полу кувырка и подбрасывая. Зеленый огонь не позволял набрать э, воздуха в грудь. Наконец, боцман ударился головой об стену и затих, а Эликену удалось вырваться из потока драконьего дыхания. Он схватил первый попавшийся увесистый камень и бросил его в монстра, попав тому по голове. Дракон дернулся и закашлялся, поперхнувшись собственным огнем. Воспользовавшись воцарившейся паузой, противники разошлись по углам. Эликен бросился к боцману, а дракон спрятался за постаментом, приводя дыхание в порядок. Вот, как ты старик!» Вдруг осторожно ощупал голову здоровяка. «Вот холера, голова раскалывается, мутит». «Похоже, чертов выползок, мне лампочку стряс», — стонал тот. «Не делай резких движений, при сотрясении это недопустимо», — косясь на дракона, уговаривал Оликен. Дракон как раз собрался с силами и начал выбираться из-за постамента, огибая его с правой стороны. Его ноздри угрожающе расширились, когти царапали камень, но при этом зверюгу явно пошатывало, и двигался он уже не столь проворно. «Стой!» — выставив руку навстречу ему, Лекен. Дай мне пару минут, а потом продолжим. Дракон понял его и остановился. Видимо, ему тоже не мешало перевести дух. Тебе с ним не справиться одному, Алик, сквозь стиснутые зубы прохрипел Боцман. Справлюсь, не дергайся, мы его почти прибили. Ох, нарвались мы с тобой. Тут неожиданно со стороны постамента послышался громкий и навежливый голос. Достопочтенные рыцарь. позвольте спросить, по какой причине вы на меня напали? Алика оторопел. Даже у Боцмана голова временно перестала кружиться. Говорить с ними мог только дракон. Чтоб меня приподняло, дошлепнуло, да прошептал здоровяк. Алек, у меня галлюцинации, или это хрень действительно разговаривает? Погоди, не вставай, я разберусь. Эликен выпрямился и повернулся к дракону. Мы на тебя напали. А разве не ты первый начал? Я? Дракон зашуршал ушами от негодования. Вот так заявочка. То есть это я сразу начал стрелять по вам из этих пуколок. Он указал хвостом на винтовке. Ну так ты начал угрожать, понизил тон Эликен. Мы защищались. «И каким образом, позвольте спросить, я вам угрожал?» «Рожу страшную скорчил этими своими», — Эликен покрутил обеими руками около ушей. «Самахал». «А у вас так принято бить морду только за то, что на вас как-то не так посмотрели?» «Нет, просто... Ну ты же дракон, ё-моё!» «Опять эти стереотипы! Сколько можно? Почему вы всегда опираетесь на внешность, даже если она обманчива? А ведь я даже не дракон, я скорее змей, причем теплокровный. И вообще, если вы не заметили, то я белый и пушистый в прямом смысле слова». У меня нет ни шипов, ни клыков, ни рогов. Я не имею ничего общего с теми уродами из дурацких сказок, — возмутился дракон. Так-то да, конечно, окончательный снег Наверное, действительно нехорошо получилось. Наверное? Вы пришли, что-то там взорвали, вломились сюда, дали мне в морду. А за что? За, за... А за что? За что, я вас спрашиваю? Что вам здесь, медом намазано? Чего вы все сюда лезете? Нет здесь никакой принцессы. Я не знаю, что за идиот придумал эту байку, что я, дескать, прячу какую-то принцессу. Какая нафиг принцесса? Голову включите, дебилы! Это просто скала, в которую постоянно шарашат молнии. Тут никакой принцессе не выжить. Я специально выбрал это место, чтобы меня не трогали. Черта с два! Все равно вы сюда претесь. Храбрые ланселоты, мать вашу! И вовсе мы не за принцессой пришли, возразил Эликен. А за кем? Что вам нужно? – спросил дракон. Вон тот артефакт, что ты стережешь. Стерегу? А с чего вы взяли, что я его стерегу? «Вы это где-то прочитали или как?» «Ну...» — развел руками окончательно растерявшийся Лекен. «Ты же тут сидишь, вот мы и подумали. Думать надо головами, а не чем-то другим. Просто спросить, у вас языки подсыхали? «Я, если честно, в шоке от вашего невежества, парня. Вам нужен этот артефакт? Так забирайте его себе, кто вам запрещает? Мне он вообще без надобности. Я даже не знаю, что это такое». «Ты позволишь нам его просто забрать?» «Говорю же, забирай, он твой». Просто иди и возьми, я даже в сторонку отодвинуть, чтобы тебя не смущать, а то опять набросишься. От вас психов, все можно ожидать. Постой, а что если там ловушка? Может и ловушка, я понятия не имею, я эту штуку не трогал. Не имею привычки трогать подозрительные предметы. Помнишь кино, когда археолог вот так же взял с постамента идола, а потом за ним гигантский шар покатился? Вот я и подумал, оно мне надо. Я это место использовал сугубо для уединения, когда обнаруживал очередной прибывший экзокрафт с придурками. Здесь было удобно пересиживать их набеги до вашего прихода. Мы обнаружили по дороге суда очень много трупов, разве это не ты их убил? Боже мой, дракон закатил глаза. Конечно же нет, я вообще по натуре конфуцианец и противник тупого мордобоя. Признаюсь, я социопат, но не агрессивный, поэтому я добровольно самоизолировался от общества, чтобы никого не напрягать своим видом и не порождать лишние конфликты. При этом я руководствовался правилом, если долго и терпеливо сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага, и это все время срабатывало. Все мои враги рано или поздно проплывали мимо меня в виде трупов, даже до меня не добравшись. Но вы сломали эту, как мне казалось, беспроигрышную тактику. Упорство вам не занимать. Что же их всех убило? Да всех по-разному. Кого-то молния долбанула, кто-то в ловушку угодил, кто-то просто погиб по нелепой случайности. Я же вообще никого не трогал. До меня попросту никто не дошел, кроме вас. То есть ты хочешь сказать... Эликен хотел было что-то продолжить, но более слов не нашел. — Я никого не убивал, — произнес дракон. — Никогда. — Ну, в таком случае, Эликен развил руками и тут же убрал их за спину. — Наверное, нам следует извиниться перед тобой, ты уж прости. Действительно, как-то нехорошо получилось и вообще. Мы ошиблись, были неправы. — Да ладно, — дракон махнул лапой. — Чего уж там. Бывают плохие дни, бывают очень плохие дни, а бывают такие, как этот. В зале потемнело. Кто-то перекрыл единственную потолочную отдушину. Сверху посыпался песок, а затем из отверстия в потолке вывалилась лиша, которая успела полностью регенерировать, и теперь сияла, словно упавшая с неба звезда. «Вот вы где! Ни за что бы не нашла, если бы не услышала голоса снаружи!» – воскликнула она, и, увидев дракона, тут же ощетинилась. «А это еще что за нечисть? Отойдите подальше, сейчас я с ней разберусь!» «Ну вот, на колу мочала, начинай сначала. дракон попятился к стене. «Опять оскорбление!» Лиша, стой, погоди! Эликен выступил вперед. Этот дракон безобиден. У нас тут с ним вышло недоразумение. Но сейчас уже все улажно, и проблем никаких нет. Уверен? Взглянул на него Лиша. Абсолютно. А с боцманом что? Я ударился головой, ответил тот. Дай-ка погляжу. Лиша подошла к лежащему, присела на одно колено и обхватила его голову руками. Холера, больно, зажмурился тот. Все кружится. Сотрясение, констатировала девушка. Жить будет? спросил Эликен. А то. Сейчас поправлю. Лиша подержала голову Боцмана какое-то время, затем погладила его по волосам несколько раз и отпустила. «Все, поднимайся, симулянт!» «Что, уже?» Боцман проморгался, пытаясь понять, куда ушла головная боль с тошнотой и головокружением. «Ну ты даешь!» «Так на чем мы остановились?» Уже не обращал на него внимания Лиша. «Вон там, Эликен указал на пьедестал, лежит маска Лоны, но я подозреваю, что она защищена ловушкой, поэтому давай-ка ты ее проверь. Без проблем!» Вы тут копаетесь, а я, пожалуй, пойду. Дракон направился к стене и стал карабкаться наверх, бормоча. Что за люди такие? Пришли, разбудили, вломили. И все как будто бы так и должно быть. Погоди, а ты случайно не видел этот пополотль? Опомнившись, окликнул его Ликен. Кого? Тот остановился и повернул голову, словно перископ. Нет, я даже не слышал такого имени. Это обсидиановая бабочка. Дракон уже почти долез до отверстия в потолке, когда, услышав это словосочетание, вновь остановился и обернулся. «Вы про ту, что вылезала из осиного гнезда?» «Как же не видел. Еще как видел. неприятнейшее существо, я вам доложу». «Так вы ее ищете?» «Вообще-то да», — признался Лекен. Дракон развернулся на потолке и спустился обратно к ним. «А зачем, позвольте по-любопытству? «Она хочет уничтожить мир. Сначала на асферу, а затем землю. А мы хотим ее остановить». «Прям вот так, весь мир?» — дракон призадумался. «Думаю, она на это способна». В таком случае я могу рассказать вам все, что они ней знаю. Ради такого дела не грех было и по морде схлопотать. «Рассказывай же!» — воскликнул Аликен. Лиший Боссман, забыв о маске, тоже подошли к нему. «Не думаю, что это вам сильно поможет, поэтому шибко не обольщайтесь», — начал дракон. «Эта бабочка появилась из осиного гнезда. Так я называю. Думаю, будет проще вам это показать, чем рассказывать. Как-то раз она вылетела оттуда и начала облетать горы. Эту и соседнюю. Потом уселась на склоне этой горы. Меня она не заметила» потому что я хорошо прятался. В общем, она посидела-посидела, о чем-то подумала, и вдруг шесть прямо между камнями. Мне стало интересно, и я последовал за ней. Оказалось, что в горе есть незаметное отверстие, которое очень трудно увидеть с расстояния. «И где же оно было?» – Спросила Лиша. «Да здесь, вот прямо здесь», – ответил дракон. «Так я обнаружил это место, и когда бабочка улетела, сам стал в нем прятаться». «Зачем она сюда прилетала?» – спросил Боцман. — Кажется, знаю. Помрачнев, Лиша широкими шагами отправилась к постаменту и взяла с него объемный овальный сосуд, являвшийся чем-то вроде керамического чехла. — Вот черт, прячемся, сейчас шар покатится, — запаниковал дракон. — Успокойся. Видишь, ничего не случилось, — указал ему Алекин. Лиша, что там? Лиша перевернула сосуд и из него высыпалось совсем немного белесового порошка. Пусто. Маски тут нет. Эта стерва нас опередила и умыкнула ее, будь она проклята. Девушка яростно швырнула сосуд об стену, и тот разлетелся на несколько кусков. — Что теперь делать будем? — спросил Боцман. — Не знаю, — обреченно ответила лиша. Понятия не имею. — Уф, шар не выкатился. Слава богу! — произнес дракон. — А в чем, собственно, дело? Чего вы так напряглись? — В этом зале была наша последняя надежда, — ответил Маликин. Здесь было оружие против бабочки. Об этом гласили надписи по ту сторону стены. Но оказалось, что бабочка нас поимела, украла артефакт еще задолго до нашего прибытия сюда, обставила нас по всем позициям. А может быть, это ты его украл, пернатый глист? Лиша в ярости стал надвигаться на дракона. Эй-эй, потише! Ничего я здесь не трогал, говорю же! прижался к стене тот. Отстань от него, Лиша, крикнул Аликен. Так, от неожиданность оторопела. Слишком уж грозно прозвучал его голос. Не надо отыгрываться на тех, кто не причастен к нашей неудаче, понизив тон, договорил Аликен. Я ему не доверяю, прошипел Лиша. Это твое дело. Но резкие выпады не помогут нам решить проблему. Что ты предлагаешь? Да, слушать. Эликен повернулся к дракону. «Слушай, приятель, а как тебя зовут?» «Никак меня не зовут», — с опаской косясь на лишу, ответил тот. «Я живу один. Ко мне просто некому обращаться». «Тогда можно я буду звать тебя Фалькор? Пожалуйста, мне какая разница?» «Так вот, я предлагаю дослушать нашего друга Фалькора, ведь его рассказ о бабочке не закончен, верно?» Дракон кивнул. продолжая ей весь внимание», — сделал уважительный жест Эликен. «Бабочка возвращалась сюда». Но уже не на эту гору, а на соседнюю. Раньше я гнездился там, но с той поры перебрался сюда», — продолжил Фолькор. «На той горе она устроила какое-то жуткое представление. Там был вихрь, молнии бесновались, и всплески энергии срезали всю поверхность зоны. Было жутко. В конце концов, она создала всплеск невероятной силы, который пробил небеса и проделал дыру в пространстве. Я такого ужаса никогда не видел, ребята». «Суперсигнал», — догадался лишь «Тот самый, что был принят в терафазийской станции. По его следу мы добрались до этой зоны». «Все верно». «Но вдруг это очередной обман маски?» – призадумался Лекен. «Она специально привела нас сюда, подальше от истинного местонахождения бабочки. Может быть, все что угодно, – лишь горько вздохнула. «Погодите делать выводы, – прервал их Фалькор. – Если вы ищете, где прячется эта наглая тварь, то я рад вас поздравить. Вы подобрались к ее логову вплотную. О чем это ты?» – спросил Эликен. «Давайте продолжим разговор в моем гнезде. Вы сами все увидите, обещаю. Где же находится твое гнездо? Да прямо над нами, на вершине горы. Как мы туда попадем?» Могу вас донести на своей спине. Испытания показали, что двоих я точно могу поднять. Ну а это дамочка, — Фалькор кивнул в сторону Лиши, — как я понимаю, сама летать умеет. Никакая тебе не дамочка, меня зовут Алхизит, — грозно поправила Лиша. Да хоть Индира Ганди. Не понял, ты что, еще и летаешь? — спросил у пернатого боцман. Не летал бы, не предлагал бы, — ответил Фалькор. Ну что, забирайтесь ко мне на спину, пока я это не передумал. А как же молнии? пощурился Аликен. — В нас не долбанет? Не волнуйтесь о молниях, я умею отводить электричество, или наоборот притягивать. Я, между прочим, питаюсь электричеством. Только попробуй притянуть молнию, когда будешь их вести, — Лиша угрожающе ткнула Фалькора пальцем. Я тебя тогда морским узлом завяжу и в лаву сброшу. Эй, полегче, — отстранился дракон, — что за негативные отношения? Пойду заберу преподобного и присоединюсь к вам. Лиша высоко подпрыгнула и, выпустив крылья, прошмыгнула в потолочный проем. Узлом она меня завяжет, сучка крашена, — тихо пробормотал Фалькор. Эликен и Боцман быстро забрались ему на спину, обхватив его руками и ногами. «Мы готовы», — сообщил Эликен. «Поехали». Проворно цепляясь лапами за стену, дракон быстро вскарабкался наверх, юркнул в проем и заскользил по нему, словно горностай в кроличьей норе. Пара секунд, и они вырвались наружу, взвившись среди сверкающих электрических разрядов. Фалькор не соврал, действительно, ни одна молния не зацепила их, хотя вокруг они мелькали постоянно. Босман закрыл глаза от страха. Эликен же наслаждался причудливым полетом по извилистой траектории. Дракон поднимался все выше и выше, пока не поравнялся с вершиной горы, на которой в каменных складках пика обнаружилось его аккуратно свитое гнездо, похожее на птичье, только очень-очень большое. Палькор спикировал туда и мягко приземлился. Внутри гнездо оказалось устлым белым чистым пухом, невероятно мягким и теплым на ощупь. Свернувшись кольцом, дракон блаженно улегся на свое ложе. «Дом, милый дом», — произнес он. «Ты неплохо устроился», — Аликен высунулся наружу, и у него захватило дух от открывшегося вида. Казалось, что отсюда видна вся зума целиком, отлично просматривалась дорога, по которой они шли, и было видно одолиску, серебрящуюся между скалами. «Мне тоже нравится», — ответил Фалькор, вытянув шею так, чтобы его голова оказалась рядом с головой собеседника. «Главное, на противоположную сторону не смотреть». «А что там? Увидишь чуть позже, пока покамест наслаждайся видом». «И все-таки здесь скучно, наверное, жить одному». «Вовсе нет. Когда общество тебя угнетает...» В отшельничестве начинаешь находить истинную прелесть. Хотя, возможно, это дело вкуса. Лично я не жалуюсь на свое одиночество, меня оно вполне устраивает. И уж, конечно, оно лучше всяческих контактов с людьми, которые постоянно стремятся прийти и набить мне морду. Слушай, давай не начинай опять, мы перед тобой извинились. Ты так и будешь держать на нас обиду? Нет, нет, это я так, к слову. И вообще, как только человек признает, что он неправ, ему сразу прощается все, что он неправильно сделал. Откуда-то снизу, широко взмахнув тонкими лепестками крыльев, словно ожившая елочная игрушка, выпорхнула Лиша, которая под мышкой удерживала старика Василия. — Лучезарная! Это же тот самый дракон! Значит, он не метафора! — воскликнул тот. — Не бойся его, старый друг! Он вроде за нас! Опустив старца в гнездо рядом с боцманом, Лиша утерла лоб тыльной стороной ладони и оперлась на плотно сплетенные ветки, выжидающе взглянув на Фалькора. — Ну что, показывай, что обещал! — За мной! Дракон развернулся, выбрался из гнезда и пополз наверх, туда, где заканчивалась вершина. Стена имела глубокие складки и выбоины, похожие на ступени, по которым можно было вполне легко подняться до самой верхотуры. Гости поочередно вскарабкались на тесный пятачок, обдуваемый ветрами со всех сторон. А Афалькор обвил своим телом горный шпиль и, выгнув длинную шею, деловито произнес. «Ну, как вам такое?» Ему никто не ответил. Картина, открывшаяся глазам обескураженных путешественников, просто поражала. Небо на этой стороне было совершенно иным. Оно словно ползло мимо, справа налево, чем-то неуловимо напоминая поверхность Юпитера с гигантскими пятнами и разводами. Казалось, что эта субстанция ощупью походит на мыло или плавленный сыр. В ней были трубчатые дыры разных диаметров, которые, несмотря на общее движение массы, почему-то всегда оставались на одном и том же месте. Но самым жутким было не это. Внизу плотное движущееся небо соприкасалось с землей словно стачивало ее, постепенно увлекая за собой в далекое небытие. С ума сойти. «Почему мы не видели этого, когда шли к горе?» – первый пришел в себя Аликен. «Это можно увидеть только с близкого расстояния», – ответил Фалькор. «О, высший разум!» – воскнул Василий Ларитийский. «Еще никогда я не видел мне так близко». «И он пожирает зуну», – кивнула лиша «Скоро этой горы не будет». «Факт!» – печально согласился Фалькор. «Придется мне переезжать». «Так ты это имел в виду, когда говорил про сильное гнездо?» – спросил у него Аликен. Ну ведь похоже, согласись». Вон, из той дыры, глядите, куда я показываю хвостом, эта мерзавка и появилась. В нее же потом и улетела. Получается, что эти туннели ведут сквозь метавихрь, удивилась Лиша. Вот уж не думала. И никто не думал о лучезарной. Перед нами один из ноосферных парадоксов, менторским тоном произнес Василий. А теперь поверните голову налево, попросил Фалькор. Все послушались и увидели еще одну гору, похожую на пернатого змея. Ее вершина была сильно разрушена и расколото, в нее без устали били молнии, и вокруг, словно шляпка гриба, постоянно висела тяжелая газополевая шапка. «Гора Корабельная Мачта», — представил ее дракон, — «это на ней бабочка устраивал свой шабаш». «Холера! Знать бы заранее, где она куролесит, не пришлось бы мотаться по всей наосфере, сокрушался Боцман. «Как бы там ни было, мы почти до нее добрались. Знать бы только, что нас там ждет по ту сторону лазейки», — хмуро сказала Лиша. «А ждать нас там может все что угодно, если лазейка вообще не закрылась с того времени». «Она не закрылась», — уверенно ответил Фалькор. «Она по-прежнему действует». «Это всего лишь твое предположение?» «Нет, Альзехид, я это точно знаю. Я алхизит. И откуда же ты об этом знаешь? Ты туда залетал, что ли?» Фалькор скромно кивнул. «И ты был по ту сторону?» «Чего уж скрывать. Бывал. Сами понимаете, спокойно жить по соседству с такой подозрительной тварью, как бабочка, и не проверить, что там у нее за логово, я не мог. Да и любопытство опять же. Почему ты сразу не рассказал нам об этом?» «Потому что вы не спрашивали». «Сейчас же рассказывай, что находится по ту сторону. Что ты там видел?» Лиша вцепилась Фалькору в уши. «Да так, город!» — ответил тот. «Город?» — отпустив дракона, Лиша подняла глаза к небу. «Неужели?» «Это тамоанчан лучезарный!» — посыкнул Василий. «Легендарный Тамоанчан, Город обсидиановой бабочки!» «Хочу сразу заявить, что непосредственно в самом городе я не был!» — признался фалькор но видел его издалека, он огромный, с пирамидами, высокими башнями, и от него тянет кровью за тысячу верст. Не хотелось бы мне туда возвращаться. В прошлый раз бабочка чудом меня не заметила. Значит, мы нашли пристанище из Пополотль. Ботсон присел на корточке. Даже не знаю, радоваться этому или плакать. Лиша, сощурив глаз, бегло прикинула расстояние и габариты туннельного перехода. По моим прикидкам, Адалиска сможет пройти в это отверстие, заявила она. Вызываем Фархада и отправляемся туда немедленно. «Эй, стой, погоди, захедит оборвал ее Фалькор. Алхизит! «Я так и сказал!» «Ты что, серьезно хочешь туда пролететь на экзокрафте?» «Совершенно серьезно, а что?» «А то, что вы там погибнете, вот что!» «Это почему? Ты же туда спокойно пролетал, если не треплешься, конечно!» тогда но пролететь я туда смог только благодаря своей исключительной гибкости и ловкости!» Там, возле этой дыры внутри нее, действуют просто безумные силы протяжения, которые тянут тебя в разные стороны. То одновременно, то поочередно, то переворачивают, то закручивают. Товое впечатление, что ты летишь между мощными вращающимися магнитами, столкновение с которыми смертельно. Туда не так-то просто пролететь даже мне. Не то что вашему неуклюжему закрафту. Он даже просто к дыре подлететь не сможет. Ты уж мне поверь, Алфихит. Алхизит. Ладно, черт с тобой. Зови меня просто Лиша. Тебя проще убить, чем научить мое имя правильно выговаривать, пернатый обалдуй. — Фалькор, — поправил дракон и указал на лекены Он меня так назвал. — Фалькор так Фалькор. Лучше скажи, как нам туда попасть, если не на экзокрафте? — Да все так же, на мне верхом. — Я пролечу. Не впервой. Но больше трех не подниму. Тебе, лишь придется лететь туда своим ходом. Ну а что, бабочка же смогла, значит и ты сможешь. Габариты у вас с ней примерно одинаковые. — Ты правду готов нас туда доставить? — с недоверием уточ... уточнила у него Лиша. «Если говорю, значит готов. Дело в том, что планы, вынашиваемые бабочкой, меня, как бы это помягче выразиться, не устраивают, и я бы хотел оказать посильную помощь тем, кто желает этим планам помешать». «Отрадно слышать». «Да, но на большее не рассчитывайте. Я просто доставлю вас туда, а дальше вы уж как-нибудь сами. Сражение с бабочками выходит за пределы моей компетенции». «Это нам подойдет. Бери Алика, Боцмана и Василия. Я полечу следом». «Ну вот мы и познакомились, наконец-то», — кивнул Фолькор. «Лишь не торопись», — выступил Боцман. «Куда ты вперед, паровозы?» Такие вопросы с кондачка не решаются. Нужно все хорошенько продумать. Во-первых, сообщить информацию Фархаду, ведь он понятия не имеет, что мы собираемся делать. Во-вторых, надо расспросить нашего друга Фалькора о местности по ту сторону чертовой дыры. Что там, какие условия, какие подходы к городу? Разумные замечания, поддержал его дракон. Нельзя просто так войти в Мордор. Солидарен с ними, насупился Василий. И я поставил точку Эликен. Каждую стандартную минуту из пополотой становится сильнее, ответила Биша и, вздохнув, продолжила. Но я вынуждена с вами согласиться. Давайте все обсудим. Только без лишних разглагольствований, пожалуйста. Все пятеро распустились обратно в гнездо Фалькора. Пока дракон сбивчиво рассказывал о ландшафте и климатических условиях потустороннего мира, Эликен привалился к его теплому боку, забросил руки за голову и прикрыл глаза. Булька ни слов, резонирующих внутри Фалькора, действовала на него усыпляюще, словно монотонно бормочущее радио. Пригревшись на мягком пуху, Эликен не заметил, как начал дремать. Алек, вырвала его из лаки грез Лиши. Не сплю я, сонно прогундосил тот, отчаянно моргая с липающимися глазами. Вот именно это я и имела в виду, когда заставляла вас выспаться на колямбе, сердито произнесла девушка. Но вы с Фархадом просидели, прохихихикали вместо этого. А теперь ты тут клюешь носом перед самой битвой. Ничего я не клюю, просто глаза прикрыл. Что ты в самом деле, оправдывался Эликен. У тебя есть стандартные полчаса, чтобы подремать Это все, что я сейчас могу тебе позволить. «Не хочу я спать!» – эту фразу он произнес уже едва разборчиво. Голова склонилась к плечу, нижняя губа непроизвольно отвисла, и Эликен засопел.